Фолку невольно искал предлог, чтобы подольше задержаться на месте. Открытые пространства по-прежнему манили его, но от мыслей, обожидающей впереди неизвестности, становилось не по себе. Через мост переехал небольшой обоз из четырех телег, запряженных сытыми, откормленными пони, и восемь хоббитов верхом, все при оружии с луками и увесистыми дубинками у пояса. Они не свернули в бэкланд как сперва подумал из Фолка, а двинулись прямо на восток, по тракту. Один из наездников крикнул ему, чтобы он дал дорогу. Фолка поспешно вскочил в седло и подъехал к передней телеге. — Куда путь, держите почтенные? — обратился он к хоббитам. — К белым холмам, — ответил старший хоббит с совершенно седыми волосами. — Тебе туда же! — — Что ли? Так давай с нами. С некоторых пор дорога стала небезопасна, а у вас тут, как все, будто с луны свалились. Никто ничего знать не хочет. Старик махнул рукой и хлопнул своих пони по бокам вождями. А босс тронулся, и фолку поехал рядом с ними. Восемь молодых хоббитов верхами сперва чуть настороженно косились на него, а потом оттаяли, И разговорись И Фолк узнал, что вот уже примерно года два на тракте происходят странные события. На проезжающих стали нападать какие-то люди, грабили, убивали всех без разбору — и хоббитов, и гномов, да и людей тоже. Старшины Хоббитской области у белых холмов, принесли жалобу наместнику Ванну Минос. Тот послал дружину. арнорцы поймали кого-то, и на время стало поспокойнее. Но и теперь нет-нет, да и попадется в придорожной канаве раздетый до нога труп какого-нибудь бедняги. С того времени хоббиты стали ездить в пригорье и в саму хоббитанию только группами. Так они ехали около получаса. Но потом Фолков понял, что таким ходом никогда не догонит гнома. И, поблагодарив ставших совсем уж словоохотливыми попутчиков, погнал своего пони вперед. «Разбойники!» — думал он. «Ну что ж, пусть будут разбойники. Яхтимал ростом, но ловок и не безоружен Шло время... Давно скрылись позади и мост, и хоббичий обоз. Фолк оскакал теперь в полном одиночестве. Из глубин старого леса не доносилось ни звука, но чем дальше, тем боязливее косился юный хоббит над непроглядные заросли, отделенные от тракта глубокой канавой. Из леса выползал какой-то сизый, стелющийся по земле туман. Он казался тяжелее воздуха, и, словно разлитое в воздухе молоко, медленно истекал в придорожные рвы. Было тихо, только глухо ударяли в пыль копыта пони. Шло время. Солнечный дискурс совсем скрылся за высокой грядой старого леса. Тракт быстро заливал вечерний сумрак. Вечерние тени тянули вслед свои длинные руки, и хоббит установился не по себе. Он не мог оторвать взгляда от темных шеренг исполинских деревьев, от изливающихся волн сизого тумана, все выше поднимающегося в придорожных канавах. Уши его ловили каждый звук, доносившийся из темноты. Фолко старался держаться левого края тракта, но один раз ему пришлось приблизиться к самой обочине, чтобы обогнуть глубокую лужу, и его взгляд случайно упал на полный белесым туманом ров. На самом дне Фолко увидел размытое темное пятно. И вдруг, словно кто-то сорвал повязку с глаз хоббита, он с ужасом и невольным отвращением понял, что в придорожной канале лежит мертвое тело. Все заледенело внутри у хоббита, но откуда-то из глубины сознания Появилась другая мысль. Кем бы он ни был, как бы страшно тебе ни было, покрой отжившую плоть землёй.